Глава 20. Утро встретило меня ярким солнышком, пением птиц и радостными возгласами моих распрекрасных горничных, которые уже вовсю носились по комнатам и громко переговаривались между собой. Но вставала я все же не из-за них, а потому что очень хотела сходить в одно прекрасное место, а именно в королевский сад. Однако стоило мне показаться сестрам, как они тот же смолкли. Во все глаза уставились на меня и принялись носиться и бурно размахивать руками с удвоенной силой, да еще и меня в придачу прихватили. Честно, никогда еще так не уставала, как в это утро. И все ради чего? Ну, конечно. Как о таком забыть? Сегодня же завершится то, ради чего несколько месяцев назад один неумелый паж мчался за мной через весь парк. Конец отбора, то есть финал. На нем, как и подобает, соберутся все. И знать, и обычные горожане. Чтобы запечатлеть момент зарождения союза, которого все ждали столько лет. А еще будет много богатых холостых мужчин, у которых в сегодняшний вечер также появится шанс обрести личное счастье. Как мне объяснили сестрички, им отправляли портреты бывших девушек. Если невеста нравилась, претендент на ее руку и сердце – Мог посвататься к приглянувшейся красавице. «Но ведь девушек мало», – удивилась тогда я. «А если на одну девушку претендентов будет больше одного?» «Девушка сама вольна выбирать, кому ответить взаимностью. А может, никого и не выбрать. Но если выберет, то ее жизнь будет устроена до конца дней. Вот это я понимаю забота о населении». Впрочем, все это ожидалось вечером. А пока... Чтобы точно дожить до финала, я решила улизнуть на прогулку. И лучше было сделать это прямо сейчас, пока мои надзирательницы заняты важным делом – подбором невидимок к моему наряду и не обращают на меня никакого внимания. Стоило оказаться в коридоре, как тут же стало понятно, что быстро добраться до сада не выйдет. И я еще думала, что это у меня в комнате хаос. Да то, что происходило за ее пределами, Было в разы хаотичнее. Кое-как протиснувшись через толпы горничных, тщательно намывающих и так чистые полы и ковры, я оказалась у лестницы и постаралась побыстрее спуститься вниз. Но ну, на предпоследней ступеньке нога подвернулась, и я полетела вниз лицом в мраморный пол. Но за секунду до того, как мой нос встретился с каменными плитами, меня подхватили сильные мужские руки. я повернулась и увидела своего спасителя. «Ну что же вы так неаккуратны, а, милая леди?» – мягко улыбнулся мне телохранитель принца. «Да я как-то не ожидала такого подвоха от собственных ног», – отшутилась я, тоже улыбнувшись. «Спасибо». «Было бы за что», – отмахнулся он. А я задумалась, как они с принцем вообще подружились. Они же совершенно разные, начиная с внешности и заканчивая характерами. Эрлу бы точно не помешало поучиться у нейронной сдержанности. Но я рад был подержать в объятиях такую прекрасную девушку, как ты. «Ох, скажешь, что же!» Я буквально почувствовала, как лицо краснеет от смущения. «Ты только Эрлу об этом не говори!» Умоляюще сложил он ладони. А потом наклонился ко мне и прошептал. «А то он меня за это убьет!» «Почему?» Я даже забыла, что выгляжу сейчас, как помидор, и удивленно уставилась на него. «Ты просто защитил меня от позора явиться на прием с расквашенным лицом». «Но это мы с тобой правду знаем. А он, думаешь, в это поверит?» Я задумалась. «Вот то-то и оно», – щелкнул Нерон языком. «Так что лучше сделать вид, что мы вообще сегодня не виделись. Идет?» «Если от этого и правда зависела его судьба». Почему бы не согласиться? И я с готовностью ответила на рукопожатие, сердечно заверив его, что и знать не знаю, где он находился в это время. «Кстати, а куда это ты?» Насмеявшись, вдруг посерьезнил он. «Разве невесты не должны целый день готовиться к моменту истины?» «Прям уж к моменту истины», — фыркнула я. «Просто очередной финал отбора. Никогда не любила, когда приукрашивают». «Ну, может быть, ты и права» кивнул он. «Но все же». «Да меня и так все утро гоняли по собственной комнате и заставляли делать то, чего бы я в жизни не стала делать». «Даже боюсь спросить, что». «И не надо», отмахнулась я. И меня передернуло от воспоминаний о том унижении, которое я испытала, пока дамы из модного салона вертели меня то так, то эдак, можно сказать, нагишом, раздумывая, какой цвет платья подойдет мне больше» серый, зеленый или красный. При этом они не гнушались щупать и лапать меня практически во всех местах. В общем, я не выдержала накала страстей и сбежала. Вернее, попыталась, пока ты меня тот не поймал. «И куда же ты направляешься?» «Да еще так быстро, что под ноги не смотришь», — усмехнулся он. «В сад. Мы как раз стояли рядом с дверью, ведущей в него». Нерон проследил за моим взглядом. «Мог бы и догадаться». Улыбнулся он, а потом резко выпрямился и, будто что-то вспомнив, прищурился. «Ты собираешься гулять одна?» «В каком смысле?» «Что за странные вопросы?» «Все невесты так делали. Он что, не в курсе?» «Просто я не уверен, что это безопасно». «Если он думал, что я не заметила, как он пытается переградить спиной проход, то очень зря. Я заметила». Я своих планов из-за его внезапной паранойи отменять не собираюсь. Слушай, мы все всегда гуляли там поодиночке. И ничего плохого не было. Что должно произойти сегодня? Mm. Глаза Нерона забегали по сторонам. Было видно, что он не знал, что делать. Но ведь сегодня прибывает много новых гостей. Наконец, нашелся он. И что? Они же все из высших кругов. Вряд ли они посмеют лезть к невесте принца. Но ведь разные люди бывают. И не люди. Прости, но это не аргумент. Ну да, это и правда звучит как бред. Устало согласился он. Но все же я бы не советовал тебе. Нерон, давай договоримся. Если он и дальше продолжит меня держать, я просто сойду с ума». Поэтому пришлось пойти на уступки, чтобы ему было спокойнее, раз он сегодня такой нервный и подозрительный. «Ты выпускаешь меня на воздух». Он хотел было что-то сказать, но я не дала. Одну, без всяких там охранников и тому подобного. Он недовольно уставился на меня, словно я обломала его планы. А взамен я обещаю, что проведу в саду всего час. И так уж и быть, буду гулять только на виду». Я замерла в ожидании, словно заяц перед змеей, мысленно пытаясь достучаться до его разума, а также абстрагироваться от шума, который слышался из всех щелей дворца. Нет. Если он и сейчас скажет мне возвращаться к себе, я все равно сбегу, потому что сил моих уже просто нет. Хорошо. Послышалось сквозь пелену моих раздумий, и мне даже показалось, что я ослышалась. Но только если я узнаю что ты не сдержала обещания?» «Даю слово». Я подпрыгнула от радости и, крепко обняв его, убежала навстречу спокойствию и проветриванию собственной головы. Свежий воздух действительно пошел мне на пользу. В голове прояснилось, а сердце замедлило бег. Но я все же не спешила возвращаться обратно, хоть и обещала Нерону, что дольше, чем на час, не задержусь. Зато, как и обещала, Я не уходила в глубь сада. Пусть хоть за это скажет мне спасибо. Тёплые деньки подходили к концу, и я даже подрагивала иногда, когда ветер задевал открытые плечи. Так и заболеть не мудрено. Тем более, что гуляла я уже довольно долго. Поэтому, подхватив подол платья, я, наконец, сдалась и припустила обратно во дворец. «Таисия!» Я резко остановилась и, не веря в то, что слышу, повернулась на голос. «Это и правда ты!» Ко мне улыбаясь, шагала графиня Вегенская, собственной персоной. «Добрый день!» Я посмотрела на заходящее солнце. То есть вечер. Вот это я знатно погуляла. Теперь понятно, почему меня так трясет. «И тебе того же!» Она, наконец, поравнялась со мной, но почему-то не спешила продолжить путь вместе в тепло. «Ты не против?» если мы с тобой немного побеседуем. Честно говоря, разговаривать сейчас, когда я продрогла до нитки, не хотелось. Да и доверия она во мне не вызывала. Но эта девушка могла стать королевой, а портить отношения с людьми такого ранга не стоило. Поэтому я согласилась, но предложила беседовать по дороге во дворец. На том и сошлись. «А почему ты не воспользуешься своей огненной силой?» С сочувствием посмотрела она на меня когда я в очередной раз дёрнулась от холода. Не пришлось бы так мучиться. Я как-то не подумала об этом, пожала плечами я, а сама мысленно дала себе подзатыльник за такую глупость. А ещё «Мак огня» называется. Не привыкла, знаешь ли, пользоваться тем, о чём раньше не подозревала. «О, понимаю», – закивала она. «Наверное, было сложно привыкнуть к новым ощущениям?» «Нелегко», – согласилась я и мы некоторое время помолчали. Честно говоря, я хотела извиниться за вчерашнее. Наконец раздался ее тихий голос. Я повела себя некрасиво и не должна была из-за нервов срываться на других. Даже не знаю, что на меня нашло. Да ничего. Не совсем понимая, зачем она это вспомнила, ответила я. У каждого из нас свои тараканы. Ха, тараканы, вздохнула она. А я вдруг поймала себя на мысли, что что-то изменилось, что-то совсем неуловимое на грани реальности и потустороннего, не подвластного зрению обычных смертных. Сейчас передо мной стояла не графиня, а совсем другой человек. Я все никак не пойму, как такой, как ты, досталось столько силы. Ты же ничего не умеешь, даже согреть себя не можешь. И это при том, что с тобой занимались лучшие учителя. Манер нет. С принцем разговариваешь, как с каким-то мальчишкой со двора. Только и умеешь, что свой характер показывать, да духи под копирку делать. И это моя дочь? Я в шоке уставилась на эту больную. Да что она вообще несет? Что у нее вообще в голове? Ей же явно нужно к лекарю, да не к одному. А шоу в это время продолжалось. Как жаль, что я не избавилась от тебя. Еще в то время, когда ты была у меня внутри. Ведь могла же так не мучиться. Так нет же, взыграло материнское чувство. Думала, выращу послушную дочь, которая сделает все, что я ей скажу. А ты пошла в отца. В этого слюнтяя, который не смог отстоять ни себя, ни свою семью. И эта твоя благодарность за сохраненную жизнь? Удивительно, что я его вообще полюбила. Она резким движением заправила выбившуюся прядь из прически за ухо. Таким знакомым мне движением. Черты ее лица начали медленно меняться, и из юной девушки она постепенно превратилась в женщину. «Дедушка твой тоже молодец. Всю жизнь решал за меня, как мне жить и что делать. А когда я сделала так, как считаю нужным, тот же забыл, что у него есть дочь. Ни разу даже не попытался отыскать меня, хотя я давала сигналы. Зато когда появилась ты, сразу же примчался. «Ну, конечно!» Внученька унаследовала все, что только можно. Не то, что родная дочь. Жалкое подобие матери. Кажется, так он всегда говорил. Зло продолжила она, и глаза из темно-зеленых стали ярко-фиолетовыми с проблесками грозовых молний в глубине. Чем дальше, тем больше мне хотелось бежать отсюда, но ноги намертво приклеились к земле. Я попыталась закричать, позвать на помощь, но голос не слушался. И даже шепота не было слышно. Магия тоже никак не помогала. Я просто не понимала, что мне делать. А человек, которого я столько лет считала родным, продолжал свою жуткую речь. Если бы они только знали, как же я их ненавижу. Хотя о чем это я? Скоро они обо всем узнают. Не зря же я столько лет вынашивала этот великолепный план. Уж времени на это у меня было предостаточно. Даже слишком. Жаль, конечно, что планы пришлось немного поменять, но что-то мне подсказывает, что так даже лучше. Хотя нет, я в этом уверена на сто процентов. Ведь можно отомстить сразу нескольким врагам вместо одного. Что может быть лучше? Пожалуй, только то, что благодаря этому я смогу заполучить сразу два трона. Да я гений. Закончив свою пламенную речь, мама резко схватила меня одной рукой а другой вывела в воздухе что-то непонятное и силой потащила меня в появившееся черное марево. Единственная причина, по которой я сейчас не орала, заключалась в том, что орать было нечем. Голосовые связки были перекрыты, словно из меня разом выкачали все звуки. Но, к счастью, падение в темноту закончилось быстро, и мы оказались в том самом кабинете, где когда-то и началась вся эта страшная история. «Ну что, дорогая доченька», – развела руками мама и, повернувшись ко мне, улыбнулась самой жуткой улыбкой, которую я когда-либо видела на ее лице. «Добро пожаловать домой. Здесь все и решится». С этими словами в меня врезалось что-то большое, и я потеряла сознание. Во дворце. Время близилось к решающему моменту. Гости уже собрались. И с предвкушением ждали начала финала. Но что-то явно шло не так. Королевская семья нервничала. В зале почему-то присутствовал правитель одного из самых таинственных государств этого мира. Принц темных эльфов без устали крутил головой, явно кого-то ища. Но третья невеста ни через десять минут после начала, ни через полчаса так и не появилась. Неужели решила отказаться от участия? Но ведь она была в числе лучших на последнем испытании. Ее сила идеально совпадала с магией принца. Да и все прекрасно видели, как он сам за нее переживал, а значит, испытывал к ней чувства. Но что же все-таки произошло? «Я не начну без нее», – прошипел Эрл, когда на него в очередной раз устремились взоры родителей. «Но гости ждут», – молящим голосом проговорила королева. «Нет». Стоял на своем он – и все время смотрел на дверь в ожидании, что тася сейчас откроется. И она действительно открылась. Но вместо таси в зал вбежали Паш и две девушки-близняшки, одна из которых несла на руках нервный рыжий комочек. Ни на кого не смотря, они устремились прямо к пьедесталу с тронами. «Кажется, леди Таисия пропала!» – прошептали они хором, и в страхе вжали головы в плечи, ожидая что сейчас их начнут ругать за недосмотр. Но этого не произошло. «Как пропало? Когда? Куда?» Первой от шока очнулась королева, но, понимая, что вокруг много лишних ушей, тоже решила не повышать голос. Да и остальные члены королевской семьи уже поняли, что решать такие вопросы здесь не стоит. И, извинившись перед гостями, быстрым шагом покинули зал. А чтобы приглашенные не скучали, За дело взялись лучшие организаторы мероприятий по всей округе. Тот же заиграл оркестр. Засуетились лакеи. Пары начали выходить на паркет. «Рассказывайте, что случилось?» Тот же потребовали королев. Стоило им оказаться в отдельном помещении. «Мы не знаем», – чуть не плача отвечали горничные. «Мы все делали, как вы и просили. Не отпускали ее от себя ни на шаг. И еще утром взяли ее в оборот» вместе с дамами из модного дома, чтобы вместе готовиться к балу. Леди Таисия все время была у нас на виду, но в какой-то момент пропала, и мы не знаем, как это произошло и куда она могла деться». «Так, ну, допустим, я догадываюсь, каким образом она запудрила вам мозги». Углубился в свои мысли король иллюзий. «Но ведь на дверь были наложены заклинания. Как она смогла выскользнуть?» «Наложено заклинание?» Вмешался в разговор телохранитель принца. «Какие?» «Запирающие. Мы наложили их на дверь еще в прошлый вечер. Тася не смогла бы просто так выйти из комнаты. Да и другим это тоже было бы не под силу. А что, почему вы так странно реагируете на мои слова? Вы что-то видели?» В глазах короля зажегся огонек надежды. «Ммм, даже не знаю, как вам сказать», – замялся Нерон. «Но я видел ее сегодня утром внизу» перед выходом в сад. Она смогла пройти через барьер, на лицах присутствующих отразились сразу шок, ужас и восхищение. Не знаю, я как раз шел с очередного обхода, когда леди Таисия, споткнувшись, прилетела мне прямо в руки. Он быстро глянул на принца и, убедившись, что тот не собирается его бить, продолжил. Я честно пытался отговорить ее от этой затеи. Но мы ведь все прекрасно знаем, что если уж она что-то задумает... В общем, у меня не получилось вернуть ее обратно. Но я приказал одному из стражников тайно приглядывать за ней, вопреки ее просьбам никого не представлять. Я ведь понимал, что дело серьезное, и оставлять ее без присмотра опрометчиво. Однако спустя некоторое время я нашел своего человека без сознания, а леди Таисия пропала без следа. Хоть я и просил ее далеко не уходить. Но, может, все не так страшно? И она просто в очередной раз куда-то забрела? Необходимо обыскать сад и опросить людей. Может, кто-то ее видел. И они всей толпой двинулись на выход. Поиски очевидца заняли много времени. Но и они не сильно помогли в продвижении поисков. Да, невеста принца действительно гуляла в саду. Но на этом информация заканчивалась. Больше ничего не было. Куда делась девушка, никто не знал. Остался только один вариант – вернуться в зал и спросить у той, кто мог быть к этому причастен. «Зачем мы здесь?» Стук моих каблуков разносился по всей комнате. «Тебя это не касается». Голос матери наконец-то стал таким, каким я его помнила. Да и внешность начала приобретать знакомые черты. «Что ты хочешь сделать?» «К чему это всё?» У меня было слишком много вопросов. Я не могла молчать и просто ждать не пойми чего. «Я же сказала, что это...» Она резко развернулась и внимательно посмотрела мне в лицо. «Хотя... ты всё равно потом ничего не вспомнишь». Улыбнулась она как сумасшедшая. «Время есть. Можно и поведать тебе славную историю». Предложив мне занять место для посетителей, мама уселась в кресло дедушки закинув ноги на стол, достала из воздуха сигарету и, закурив, неторопливо приступила к рассказу. «Мне известно, что ты уже забралась в прошлое через сновидение и видела то, с чего началась вся эта история. Вот только ты не знаешь одного, почему я тогда отказалась от этой свадьбы. А было все до банального просто. Я узнала, что мой женишок мечтал занять место отца» и при этом не собирался брать меня в расчет. Для него я стала бы просто красивой игрушкой, инкубатором для его отпрысков. Само собой, меня такое положение дел не устраивало. Ведь этот трон принадлежал мне по праву, и ни один маг, даже самый сильный в мире, не смел у меня его отобрать. Сперва я попыталась разобраться с этим сама, но потерпела неудачу. Он начал угрожать мне, поэтому пришлось идти к отцу который, как ты знаешь, и слушать меня не стал. Как же! Такой союз, такие перспективы, наследники и все в этом роде. Куда там собственная дочь? Говорить с ним было просто бесполезно. но ну, я избежала, А потом начала путешествовать по миру, заглядывать в разные государства и в конечном итоге оказалась в Южной империи Катраны, где познакомилась с молодым человеком, который, как выяснилось, Был никем иным, как принцем. Я же свой титул раскрывать не стала. Боялась, что отец может выйти на меня. К тому же мы и без этого прекрасно общались. Зачем было что-то менять? Но время шло, и постепенно дружба начала перерастать в нечто большее. Мне правда казалось, что мы искренне любим друг друга. По крайней мере, так он всегда говорил, когда ласкал мое тело на шелковых простынях в своей спальне. И мне было все равно, что он не зовет меня замуж. До того момента, пока меня не позвали на его свадьбу с принцессой Западного Королевства, с которой, как оказалось, он общался за моей спиной больше года. Я не пошла на этот праздник, не только потому, что боялась сорваться. Его родители узнали, что я беременна. И попросили исчезнуть из жизни их сына раз и навсегда. Просили, чтобы я не портила их прекрасный союз, своим интересным положением. Даже готовы были заплатить. Какое-то время мама сидела неподвижно и смотрела в стену за моей спиной. Я не знала, о чем она сейчас думала, но решила не трогать ее. Понимала, ей нужно время, как и мне. Я ушла. Вновь заговорила она. Без денег, без побрякушек, которые он мне дарил на протяжении всего этого времени. Остался только ребенок, который никому был не нужен, кроме меня. Но я очень хотела, чтобы он родился. И не только потому, что он был от любимого человека. Я хотела, чтобы, когда он вырос, то смог бы побороться за свое место под солнцем. Но ему было не суждено прожить и секунды. «Что случилось?» – ужаснулась я. «Умер сразу же после рождения». Как-то отстраненно проговорила она, словно самой себе. Не сделал даже вдоха. «Так ты поэтому меня так не любишь? Потому что он умер, а я живу?» «Тебя? Не люблю?» «Это еще мягко сказано». Она резко встрепенулась и кинула на меня надменный взгляд. «Да я терпела тебя столько лет, только потому что знала, что когда-нибудь ты вернешься обратно в наш мир. Правда и предположить не могла, что ты станешь невестушкой сынка этих предателей». Но причина такого отношения к тебе не только в этом. После смерти Артамена, так я хотела назвать сына, я покинула королевство. Но началась холодная зима, и я заболела из-за нехватки тёплой одежды. И могла бы даже умереть, если бы не твой папаша. Он нашёл меня в лесу и принёс в свою лачушку, где долгое время восстанавливал моё здоровье. Именно поэтому я не смогла сразу уйти от него». Да и сильные метели продолжались. Он меня не отпустил. Но зима закончилась давно. Лето тоже подходило к концу. А я все так же продолжала жить у него. Познакомилась с его родственниками. Они считали меня его женой. И до определенного момента это шло мне на пользу. Я не пыталась их переубедить. А потом стала оттаивать и заледеневшее сердце. До конца, конечно, я его не полюбила но готова была оставаться с ним столько, сколько получится. Но тут в мою судьбу снова вмешалось прошлое. Моего названного супруга призвали на службу к теперь уже бывшему королю. Тот каким-то образом прознал, что мы живем вместе. И когда отец начал меня искать, мерзкий старикашка, недолго думая, сразу же выдал мое местоположение. Жель не видела его лица, когда он узнал о том, кто я на самом деле. Но после того случая он заболел и вскоре умер. Не выдержал правды. А твой дедушка, даже и не подумав почтить память покойного друга, отправился ко мне. Вернее, за мной. Хотел забрать обратно, чтобы снова завести свою шарманку про замужество. Но не тут-то было. Я думала, что моя беременность его остановит. Что он, обрадовавшись, забудет про своего князя, которого ему так и не удалось мне сосватать и позволит мне жить так, как хочется. Но он одержим властью до мозга костей, и этого уже не исправить. Он не такой. Да, может быть, времени с нашего знакомства прошло мало, но мне было достаточно и его, чтобы понять, что дедушка не такой одержимый фанатик, каким она его рисовала. Такой-такой. Думаешь, он нашел тебя, потому что мечтала о внучке? Ха, даже не надейся. Он наверняка уже придумал тысячи планов на тебя и твое будущее. И вряд ли в них входит маленький принц, который так забавно ждет ответного признания. О чем ты? Я непонимающе посмотрела на нее. Мама скривилась. Неужели ты и правда настолько глупа, что ничего не замечала все это время? О, Всевышний, и это моя дочь. Да мальчик же влюблен в тебя по уши. Это понятно уже даже самым отсталым слоям населения королевства. «Да не верю я в это!» – воскликнула я, краснея от напряжения. «Да, между нами действительно довольно теплые отношения. Но откуда мне знать, что он не играет мной? И все эти поцелуи и объятия достаются только мне. Ведь таких, как я, у него целая прорва. Ты сама говорила, что отец Эрла год общался с другой за твоей спиной». «Так почему я должна стать исключением?» Мама мгновение наблюдала за мной молча, а потом криво усмехнулась. «Ты к нему, как я вижу, тоже неровно дышишь». «Что за чушь?» – запротестовала я. «Чушь не чушь, а часть правды в этом есть. Мне даже жалко, что у вас ничего не получится», – хихикнула она. «Почему это?» Сердце внезапно сжалось от мысли, что мы с принцем «Действительно, можем больше никогда не увидеться». «Ну, наверное, потому, что скоро ты вернёшься домой». «Домой? О чём ты?» Я напряглась. «Братик тебя очень ждёт. Удивительно, но он тебя помнит. Мне пришлось соврать, что ты срочно уехала по обмену за границу, а ему не сказала потому, что всё произошло очень быстро». «Ну да ладно. Чего только не сделаешь ради такого прекрасного плана» во дворце». «В смысле мы были знакомы? Когда?» Сидя в не очень удобном кресле, Георг во все глаза смотрел на своего старого друга, а нынче – духа библиотеки, и не понимал, в какой момент совершил промашку в воспитании, раз его дочь так сильно обозлилась и на него, и на весь белый свет. «Она долгое время общалась с моим сыном», – ответил Август. «И довольно тесно». Она была беременна от него. Что? Сердце его величества закололо. И чтобы не умереть от инфаркта прямо здесь, пришлось в срочном порядке успокаиваться. Но я ничего не знал об этом. У моей дочери есть еще ребенок. Я никогда его не видел. Он не выжил при родах. Печально проговорил тот, понурив голову. Мне так жаль, дорогой друг. Ты знаешь, как выбирают супругу в наших краях. Принцы могут жениться только на благородных девушках. Твоя дочь скрыла от нас свой статус. А я был слишком ослеплен желанием соблюсти традиции, что не стала разбираться, кто она и откуда появилась. К тому же отбор был уже в самом разгаре. Я не мог его отменить. Но я хочу, чтобы ты знал, что если можно было бы отмотать время вспять, я поступил бы иначе. Помог бы ей. Поддержал. «Не вини себя!» – горько улыбнулся король иллюзий, по привычке протянув руку и ободряюще похлопав призрачное плечо друга. «Несмотря на регалии, мы всего лишь люди. Да, люди!» – повторил он, увидев усмешку призрака. И оба совершили много ошибок. Увы, мудрость всегда приходит с возрастом. Нет смысла бестолково сокрушаться о решениях, которые казались правильными, когда мы были моложе. Сейчас важнее всего найти Тасю и постараться исправить то, что еще можно исправить». Август кивнул, соглашаясь с позицией друга. «Ты прав. Есть идея, куда твоя дочь могла ее увести. «Предполагаю, но не уверен. Учитывая, в каком сумбуре сейчас находятся ее мысли, она могла выкинуть все, что угодно». «А как вы вообще поняли, что к происходящему причастна твоя дочь, ведь никто ничего не видел. Как оказалось, один свидетель все-таки был. Есть у вас тут один любопытный призрак. Любит по нижним этажам расхаживать, во все щели свой нос засовывать. Вот и сегодня он как раз выглянул в очередной зазор в стене, услышав голоса в саду. И увидел одну из невест Эрла, которая сперва говорила Стасей, а затем вдруг обернулась совершенно другим человеком и насильно утащила ее в портал. Цвет перехода отливал сиреневым. Благодаря этому я и понял, кто за всем этим стоит. Только маги, владеющие иллюзией, способны создавать порталы таких оттенков. Конечно, это мог быть кто-то другой. Но, во-первых, слишком уж редок этот дар. А во-вторых, Кто еще, кроме моей дочери, мог бы вытворить такое, чтобы свести со мной счеты? Все недоброжелатели, о которых мне известно, не владеют подобной магией. Он немного помолчал, давая Августу время переварить услышанное. А потом печально добавил, глядя в одну точку. После происшествия выяснилось, что настоящие невесты уже нет в живых. Дочь избавилась от нее, когда поняла, что девчонка ей больше не нужна. «О, Всевышний!» – ужаснулся хранитель. «Да». Они недолго помолчали в память о покойной девушке. Оба понимали, что такая трагедия не пройдет для королевства бесследно. Будут разбирательства, упреки, скорбь, а, возможно, даже военный конфликт. Да и девушек едва ли захотят снова отправить на отбор, из страха, что с ними случится что-то подобное. Империю... Ждали глобальные перемены. Но все это будет потом. А сейчас у них была более важная проблема. Знаешь, наконец нарушил тишину король иллюзий, снова возвращаясь к теме. После твоего рассказа многое, наконец, встало на свои места. Что именно? Полюбопытствовал Август, радуясь возможности поговорить о другом. Сначала я думал, что Тася нужна ей лишь для того, чтобы поквитаться со мной. Ведь, по ее мнению, именно я сломал ей жизнь. А теперь, когда в моем существовании снова появился смысл, она решила отнять его у меня. Но когда я услышал твою историю, стало ясно, что ее гнев направлен не только на меня, а на всех нас вместе взятых. Я понимаю, о чем ты. Она любила моего сына и носила его ребенка под сердцем. А он отрекся от ее чувств. Естественно, она обижена. И на Эрла ей тоже наверняка больно смотреть. Ведь он жив, здоров и получит трон, а ее сын нет. Все ее мечты о любви и счастье рассыпались в пыль. Мало кому удалось бы не затаить обиду на судьбу в такой ситуации. Правители переглянулись. «Кажется, теперь я точно знаю, где искать пропажу», вдруг сказал Георг. И поднявшись, Широким шагом отправился в кабинет, в котором его давно ждали остальные.